Покрытые семенные двудольные – дрова и ботва. Двудольные дикотеледонос или магнолиопсида – самая разнообразная группа цветковых. Они включают до двух десятков одних только надпорядков в противовес одному у однодольных. По одной из систематик в двудольных входят следующие надпорядки от примитивных к прогрессивным. Амбареловые амбареляны, нимфейные нимфеаны, австрабейлиевые австрабеляны, магнолевые магнулианы, роголисниковые цератофиляны, лютикоцветные ранункуляны, протейные протеаны, траходендровые траходендроны, самшитовые буксаны, миротамновые миротамнаны, диллениевые дилленианы, камнеломковые саксифраганы, розовые розаны, санталовые санталяны, берберидопсисовые берберидопсиданы, гвоздичные кариофиляны и остроцветные астераны. Они, в свою очередь, подразделяются на примерно пять десятков порядков. Впрочем, как обычно, существует множество иных вариантов систематики, в которых ранги и объединения групп оказываются совсем другими. Некоторые систематики считают двудольными не все перечисленные группы. Примитивные надпорядки — амбарелловые, нимфейные, австробейлиевые и магнолиевые — отделились от прочих цветковых раньше выделения внятных дву- и однодольных, а потому рассматриваются особняком. Рогалистниковые вроде как возникли уже после разделения дву- и однодольных, но слишком примитивны и одновременно специализированы — так что тоже стоят особняком. Прочие же надпорядки в таком случае называются истинными двудольными. Они делятся на три большие группы, не имеющие нормальных линеевских рангов. Примитивные двудольные, от лютикоцветных до делениевых, суперазиды, камнеломковые и розовые, а также суперастериды, от санталовых до астерин. Амбареловые амберланы самая примитивная группа цветковых из нынешних. В нее входит всего один порядок амбарелелес с одним родом и одним видом. Амбарелла волосистоножковая, амбареля трихопода, высокий кустарник, растущий на Новой Каледонии. Судя по всему, амбарела почти не поменялась с раннего мелового периода, когда остров стал островом и с тех пор не присоединялся ни к каким материкам. У амбареллы совсем нет трахей, только трахеиды, что может быть как примитивнейшей особенностью, так и поздней специализацией. Выглядит амбарела непримечательно, как и полагается всем архаичным существам. Листья цельные или с зубцами по краю, цветы невразительные, блеклые, с пятью-восемью частично сросшимися недолепестками зато с большим нектароносным стаминодием для привлечения опыляющих жуков. Плоды — маленькие костянки. Это тот самый невразительный образцовый куст, на который обычные люди никогда не обратят внимания. Нимфейные или кувшинковые нимфианы — еще одна крайне архаичная, родственная амбареловым, но гораздо более распространенная группа цветковых. Сюда входит один порядок кувшинкоцветных нимфеалис. Вероятно, они сохранили не только первобытный облик, но и исходный образ жизни. Тогда как голосеменные с самого начала были специалистами по засухоустойчивости, первые цветковые нашли свое место в водоемах. В частности, для этого они обрели толстые подводные корневища, клубни и втягивающие корни, погружающие все растение под воду на ночь. Корневой чехлик и корневые волоски кувшинковых больше похожи на таковые однодольных, что лишний раз демонстрирует и примитивность кувшинковых, и условность разделения двух главных групп цветковых. Кувшинковые появились как минимум в середине мела, что определяет их большие яркие одноцветные цветы с неопределенным числом лепестков. Тогдашние опылители были просты и незамысловаты. Привлекать их надо было издалека и надежно, большим фонарем, чтобы ни один примитивный жук не усомнился, что тут хорошо. Чтобы эта незамысловатость не выливалась в пожирание цветовых семян, Кувшинковые умеренно ядовиты, хотя и без фанатизма. Примитивнейшие кувшинковые — брозения с хребери и несколько видов рода кабомба. Например, желтая кабомба-акватика и белая кабомба-каролиниана. Конечно, самые известные кувшинковые — кувшинки и кубышки. На самом деле в обоих родах по нескольку десятков видов. Среди них названием замечательно Нимфея лотус». Не тот лотос, который священный в Индии, а тот, что священный в Древнем Египте, посвященный Асирису и Изиде из-за того, что открывается вечером и закрывается ранним утром, а с виду достаточно обычная кувшинка. Умели древние египтяне навести пафосу на ровном месте. Каждому жителю средней полосы России знакомы кувшинка белая Нимфея Альба и кубышка желтая Нуфор Лютеа. Любопытно, что те же два вида росли в Израильском озере 780 тысяч лет назад, где ныне раскопано местонахождение Гешер-Бенот Яков. Список флоры оттуда вообще впечатляет и радует. Среди прочего он включает и эвриалу устрашающую Эуреале феракс. Многочисленные семена из корлупки этого вида в Гешер-Бенот-Якове занимают второе место по численности среди орехов. Всего определены пять наземных видов орехов и два водяных. Кололи орешки местные пятикантропы на плоских камнях, причем так старательно, что на плитках образовались характерные ямки. Радовались кувшинкам и кубышкам и неандертальцы. Крахмальные зерна зубного камня СПИ-1 в Бельгии с древностью 35,8 тысяч лет назад принадлежат какому-то из их видов. Между прочим, мнения современных знатоков насчет съедобности корневищ кувшинок и кубышек расходятся. Одни уверенно говорят о их ядовитости, другие же незамутненно вспоминают, а мы в детстве ели и нормально. Обычные кувшинки скромны. А вот южноамериканские виктории Виктория бьют все рекорды. Три вида — Виктория Крузиана, Виктория Амазоника и Виктория Боливиана — уникальны своими гигантскими круглыми листьями с высокими бортиками и рифленно-армированным низом. У первых двух видов, более обычных, листья вырастают до двух метров в диаметре а у редкостного боливийского до 3,2 метра. Такие листья выдерживают вес до 35 и даже до 50 килограммов, то есть не только ребенка, но даже не крупного взрослого. А дюймовочки хватило и обычной кувшинки. Цветок Викторий тоже не маленький, до 3 метров поперечнике и с пятиметровой цветоножкой. Ботанические путаницы Виктория Боливийская была описана лишь в 2022 году, хотя в британских королевских ботанических садах Кью ее выращивали уже 177 лет. Все это время ее не отличали от обычной Виктории Амазонской. Оказалось, что отличия, хоть и не яркие, но постоянные и многочисленные, все же позволяют выделить новый вид. В природе ареал Виктории Боливийской – оказался очень небольшим. Гидотелловые гидотеллацы раньше считались однодольными родственниками злаков и выделялись в свой порядок гидотеллялес, но оказались почти кувшинками. Растут гидотелловые на озерах Австралии, Тасмании, Новой Зеландии и Западной Индии. Внешне несколько видов Тритурия крайне невзрачны и похожи на крошечную 3 см осоку. Неспроста один из видов называется гидотеллой незаметный, тритурия инкоспикуа, раньше гидотелла инкоспикуа. Их розоватые цветы на самом деле представляют головчатые соцветия, собранные из множества крайне редуцированных настоящих цветов, даже без лепестков, окруженных лишь невнятной пленочкой. Мужской цветок состоит из одной единственной тычинки, женский — из одного единственного плодолистика, на коем может быть несколько столбиков, но развивается лишь одно семя. Австробейлиевые австробейляны почти столь же примитивны и, вероятно, родственны амбарелли. Иногда в них включают лишь один порядок — австробейлиалис с австралийской австробейлией австробейлея сканденс но в расширенном варианте сюда входят также бадьян элициум, например, элициум верум и элициум флориданум, лимонник схисандра, самый известный китайский схисандра хиненсис, катсура, в частности, катсура японика, и тремения тремения. Одна из них — тремения вейнмании фолия. Иногда тремению включают в лавроцветных. Бадьян и лимонник имеют характерный разорванный ареал. Часть видов пребывает в Юго-Восточной Азии, а часть — на юге Северной Америки. Все это кустарники или лианы, растущие большей частью в субтропическом и тропическом климате. Все эти растения отличаются сильным запахом, неприятным у австрабелии и сносным у бадьяна и лимонника. Конечно, исходный смысл выделения пахучих веществ совсем не тот, что кажется людям. Австрабелия вонью гнилой рыбы, привлекает мухопылителей, а бадьян и лимонник ароматом специй отпугивают вредителей, грибов, насекомых и грызунов, в том числе алкалоидом с анетолом, анизатином, шикимином, сикимитоксином и большой группой эфирных масел и лигнанов. Как обычно, люди поставили все с ног на голову. Теперь характерные плоды звездочки бадьяна стали приправой. Пригоршня красных ягод лимонника помогала нанайцам гнать соболя целый день без устали, а катсура используется в народной китайской и вьетнамской медицине как тонизирующие снадобье. Любопытное свойство австрабелии непостоянство членов цветка. Невнятно отличающихся лепестков и чашелистиков может быть разное число, чаще 12. Тычинок — от 12 до 25, причем среди них фертильных — от 6 до 9. А остальные — стаминодии между тычинками и плодолистиками. Плодолистиков — от 6 до 14, чаще 8. При желании в такой неопределенности можно углядеть примитивность — Она характерна и для прочих архаичных цветковых. Магнолиевые магнолианы едва более продвинутые цветковые, нежели предыдущие группы. В них включают отряды порядки канеловых, канелялис, хлорантовых, хлоранталис, перцевых пипералис, магнолиевых магнолиалис и лавровых лавралис. В порядке канеловых канелалис два семейства имеют странные ареалы. Виды семейства Канеляце, Канела Винтерана, Капсикодендрон, цинамодендрон, цинамосма, Плеодендрон и Варбургия растут во Флориде, на Карибах и Атлантическом побережье Бразилии, а также в Восточной Африке и на Мадагаскаре. А представители семейства Винтераце, тактаяния Перери, Дримис, Тасмания, Буббия, Псевдовинтера и Зигогинум на Мадагаскаре, Филиппинах, в Индонезии, Миланезии, на востоке Австралии, на Новой Зеландии, а также в Центральной и Южной Америках. Винтеровые крайне примитивны. Они не имеют сосудов, а их плодолистики не подразделены на зависть, столбик и рыльцы и имеют несросшиеся края. Пыльца же улавливается волосками на этих краях. Опыляются винтеровые мухами, трипсами и жуками. Порядок хлорантовых хлоранталис с единственным семейством хлорантация распространен странно. В Южной Америке, Юго-Восточной Азии, Индонезии, Меланезии и Полинезии и на Мадагаскаре, но отсутствуют в Африке и Австралии. Сюда входят одни из самых примитивных цветковых. бессосудистые саркандра, саркандра глябра и саркандра хлорантоидес, растущие в Индии, Индокитае, Индонезии и Меланезии. У других родов этого порядка – Аскарина, хлорантус и хедиосмум. Сосуды есть, но очень примитивные, со скошенными заостренными концами. Цветы хлорантовых крайне невзрачные, то ли исходно примитивные, то ли сильно редуцированные. Зато плоды – Красивые красные и черные ягодки, от чего саркандра очень похожа на рябину. Перцы пипералис – ближайшие родственники канеловых и, в несколько меньшей степени, магнолий. Обычно это травы, лианы и кустарники. Большая часть растет в Южной Америке и Индии, откуда люди расселили их по всему свету. Кселема перцев сочетает примитивность со специализацией. Проводящие пучки не образуют колец, а хаотично разбросаны, похожи на однодольных, но в отличие от них имеют действующий камбий. Листья, как у всех архаичных цветковых, простые, цельнокрайние, довольно сочные, иногда с дуговидным желкованием. Цветы перцев обычно мелкие и блеклые, опыление происходит как попало, и насекомыми, и ветром, и даже дождями. В этом бардаке можно углядеть наследие первобытной анархии. Плодоносят перцы, чаще ягодами, иногда костянками. В любом случае семена очень мелкие, что помогает расселять их птицам, летучим мышам и даже муравьям. Филиппинский пипер мирмекофилюм даже образует специальные полости у основания листа, удобные квартиры для муравьев. Конечно, самый известный из всех перцев – черный перец «Пипер нигрум» из семейства «Пиперацея». Его ближайшие конкуренты – индийский длинный перец «Пипер лонгум» и узколистный «Матико» «Пипер ангустифолиум». Черные зернышки были наиценнейшей мечтой каждого богача Средневековья. Во времена, когда пища была однообразна, пресна, а часто и не несвежа, Мощные раздражители вкусовых рецепторов были в буквальном смысле навес золота. Перец приходилось везти из Индии на кораблях по Индийскому океану, перегружать на караваны аравийских верблюдов, а потом опять на барках, но уже по Средиземному морю, в Венецию и Геную, великолепие дворцов которых в немалой степени заслуга перцев, либо же по Великому Шелковому пути через горы и пустыни Средней Азии и опять же в Италию. Неспроста через все дневники Христофора Колумба проходят две сквозные красные нити — перец и золото. Великий мореплаватель вовсе не был романтичным мечтателем о западном морском пути в Индию. Он был насквозь практичным искателем западного морского пути к источнику несметных богатств о чем прямо и много писал. «Золото и пряности, пряности и золото! Вот уж мы видели на туземцах золото, пусть немного, но дальше будет больше. Вот уж мы попробовали местный перец, он не такой, как мы ждали, но дальше будет лучше. А из индейцев рабы получаются что-то совсем плохие, быстро умирают». Неплохо бы завозить рабов из Африки, уж те-то умеют вкалывать. Да-да, идея африканских рабов тоже принадлежит Колумбу. Великие открытия велись жаждой наживы и беспощадным истреблением помех в лице карибских индейцев, кои на некоторых островах кончились еще при жизни Колумба, хотя вроде он и не так уж много раз, всего четырежды, добирался до тех архипелагов. Колумб так и не нашел черного перца, так как приплыл не на тот континент. Местные перцы, принадлежащие к пасленовым, в то время были оценены средненько и как-то не особо впечатлили спонсоров экспедиций. Колумб их разочаровал. Тем забавнее, что ныне американские пасленовые перцы стали главной пряностью. По объемам выращивания, продаж и использования они далеко обгоняют азиатских, классических перцев. Колумб этому уже не порадуется, но таковы извивы истории, экономики и человеческих вкусов. Черный же перец, столь драгоценный в средневековье, теперь продается за сущие копейки в любом затертом магазинчике. Для очень многих так и вовсе Противен вкус черных зернышек, богато и непрошено напиханных кулинарами в блюда, не кстати попадающихся на зубы и портящих вкус еды. Невольные противники средневековой роскоши с отвращением влавливают горькие шарики из пюре и супов, раскладывая на край тарелки и мысленно ругаясь, когда те скатываются обратно. Люди нашли и иные применения ядовитости перцев. По всей Юго-Восточной Азии, Филиппинам, Индонезии и Меланезии распространен наркотник «бетель». Это смесь перца «пипер-бетле» с семенами пальмы «катеху», «арека-катеху» и «гашенной известью». Дополнительно туда же входит «ункария гамбер» из семейства «рубиоце», порядка «генцианализ». Отживание бетеля, слизистая рта, становится ядовито-красной, а зубы сначала чернеют, а потом и вовсе разрушаются и выпадают. Вместе с общим одурением резко усиливается слюноотделение, так что все места обитания бетелевых наркоманов густо загажены красными плевками. Люди стали травиться таким образом как минимум в бронзовом веке, примерно 4000 лет назад. По крайней мере, следы беталя именно такого возраста показал биомолекулярный анализ зубного камня из тайландского нонг-радчавата. Во времена проклятого английского колониализма непреодолимое плевание даже было оригинальным способом протеста, когда Сахиб в белом пробковом шлеме, шнурованных ботинках и со стеком прогуливался по кривым аборигенским улочкам, просто прибить его, было черевато карательной экспедицией. А вот харкнуть ему на лакированные боты отвратительным красным пятном вполне законно, ведь беталевый наркоман не может не плевать, тут уж ничего не поделаешь, законы и возмущения белых господ совершенно бессильны. В Полинезии местный перец пипер метистикум шел на производство ритуального одурманивающего напитка кавы. Миссионеры поколениями боролись с кавой, но безуспешно. Наркоманию еще никто не смог победить убеждением. Ритуалы давно потеряли сакральность, а кава осталась. Между прочим, не только люди заценили опьяняющие свойства ядовитых листьев. На полинезийском острове Норфолк попугаи какарики, цанарамфус коокии намазываются перцем пипер-эксцельсум. Для этого они размусоливают кусочки коры и тщательно втирают яд в перья. Исследователи посчитали 24 раза. Перцевыми алкалоидами попугаи избавляются от насекомых, а заодно ловят наркоманские приходы. О родственниках. Орнитологи периодически видят что-то подобное и в иных вариациях как минимум четыре других вида какариков из Новой Зеландии и ближайших островов натирают перья кунцеи вересковой, Kunzea ericoides, тонкосемянником метловидным, Leptospermum scoparium и калистеманом, калистемон, когда кровососы очень уж одолевают. В Австралии лазурные травяные попугайчики, Неофема pulchella, В природе и в неволе иногда засовывают под перья или под крылья разорванные на полоски листья тонкосемянников. В апреле, на пике брачного периода, самцы дров отистарда регулярно объедаются ядовитыми маком-самосейкой папавр-реас и синяком-подорожниковым эхиум-плянтагенеум. Рыжие воробьи пассер-цинамомеос, дабы извести клещей, тащат в гнезда полынь Артемизия верлётиорум. Вообще же в рот пипор входят 2100 видов. Это уверенное второе место среди всех цветковых растений. Каких среди них только нет. Некоторые перцы не полагаются на ядовитость, а обретают дополнительные гарантии. Например, костариканские пипор фимбриулятум, пипор ценоклядум, Пипер-обликвум и пипер-сагитифолиум симбиотируют с муравьями Фейдоли-бикорнис. Для этого они отращивают специальные одноклеточные питательные тельца на черешках листьев, которые служат основной пищей муравьям. Перцам же полагается защита в виде злых кусачек. Кирказоны рода Аристолехия и семейства Аристолехиацея. Обладают очень странными и весьма разнообразными цветами, часто пестро-бурыми, очень некрасивыми и, более того, вонючими с человеческой точки зрения. Но мухам именно это и нравится. Они видят в этих полосатых, смердящих трубках и отгибах гниющее мясо. Некоторые киркозоны заходят еще дальше. Например, аристалехия бридгезии и аристалехия клематитис отращивают цветы-кувшинчики с белыми скользкими волосками внутри, направленными вниз, к камере с тычинками и пестиками. Соскользнуть, упасть в такой смердящий бокал легко, а выбраться обратно сложно. Пока муха барахтается там, она вся облепляется пыльцой, а потом, когда увядшие щетинки выпускают ее на волю, не в силах устоять перед следующим цветочным унитазом, в котором история повторяется. У южноамериканских аристалехия линднери и аристалехия грандифлера цветок состоит из трех камер – пестрого наружного раструба с длиннейшим хвостиком, темной ловушки со слизистыми волосками и, после узкого горлышка, как в верше, внутренней тюрьмы со светлыми стенками, тычинками и пестиками. У мух не остается выбора, как только скользить из тьмы к призрачному свету тюрьмы, в кои вынуждены провести два дня. На первой они опыляют пестики, а на второй облепляются новой пыльцой и по увядшим волоскам вылезают в посветлевшую ловушку и дальше наружу. Для людей киркозоны ядовиты, от чего, конечно, богато использовались в народной медицине по всему миру с античных времен в самых разных целях: для исцеления мочевого пузыря, гастритов, артритов, гонореи, головных болей, выведения паразитов, похудения, против отравления змеиных укусов, для родов, споможения и стимуляции иммунитета. Наука показывает, что киркозоны действительно антибактериальны и антигрибковы, но все остальные эффекты эфемерны. Зато киркозоны и людей убивают не хуже, чем микробов и грибов. Ботанические истории. Иногда люди травятся киркозоном, не зная этого. Порой это происходит случайно, а временами и по глупости. В китайских медицинских трактатах под названием «Мутун» Подразумевались некие лианы, но какие точно понять затруднительно. Скорее всего, это были Акебии, Акебия Квината, Акебия Трифолиата и разные виды ломоноса климатис. Однако в середине 20 века, под тем же именем, стал использоваться кирказон маньчжурский, Аристолехия Мансхуриенсис, потому что по-китайски он называется созвучно И внешне тоже похож на картинки из манускриптов. И вот же ж совпадение. С 1980-х до 2010-х годов на Тайване, где китайская медицина в большом фаворе, фиксируется бешеный трехкратный рост рака мочевой системы. Каждый третий житель острова оказался отравлен киркозоном. Кто бы мог подумать, что древняя восточная мудрость может дать такой досадный сбой. С 1950-х по 1990-е годы балканская эндемическая нефропатия поражала некоторые деревни в Югославии, а местами, вероятно, поражает и поныне. Долгие годы ее причины были большой загадкой, а в итоге выяснилось, что причиной были растущие на влажных лугах Кирказоны, Аристолехия клематитис, вернее, их мелкие семена, примешивавшиеся в пшеничный хлебушек, тот самый домашний, свежевыпеченный, ароматный, который, без сомнения, гораздо лучше магазинного, куда еще неизвестно, что добавляют. Правда, от этого доморощенного хлебушка у местных жителей отваливаются почки, и никакое лечение, кроме пересадки органов, не помогает, зато все, как в старые добрые времена. По Брюсселю с 1989 по 1997 годы прокатилась эпидемия почечной недостаточности, поразившая посетителей одного местного спа-салона. Выяснилось, что в травяные сборы для похудания вместо порошка из стеблей Стефании Четырехтыченковой Стефания Тетрандра попал Кирказон Фандзи, арифсталехия Фангхи поскольку их названия на китайском очень похожи, а кто-то, не шибко сведущий в китайской грамоте, методично заказывал не то снадобье. Причиной всех этих бед является аристолохиевая кислота, не только прямо разрушающая почки, но и приводящая к мутациям ДНК. В одном месте гена TP53 аденин и тимин в соседних цепочках меняются местами, отчего кодируемый этим геном белок p 53 перестает нормально работать, а белок этот призван подавлять развитие опухолей. На удивление близкородственны экзотическим кирказонам наши банальные копытни азарум, чьи полукруглые листья покрывают подлески по всей Северной Евразии и Северной Америке. Семена копытня снабжены белыми придатками, предназначенными муравьям, которые хватают их и тащат в муравейник, по пути вкусняшку съедают, а семя бросают, что и нужно копытню. Как и кирказоны, копытни применялись в народной медицине европейцами, азарум европеум, китайцами, азарум Сиебольдии и индейцами, азарум канаденсы. Родственные перцам африканско-мадагаскарские хиднора, тоже из семейства аристолохиоцея, например, хиднора африкана, и южноамериканские просопанхе, например, просопанхе американо, паразитические растения крайне странного облика, и по логике все растительные уродцы на один цветок долгое время считались родней рафлезией. Нормальных стеблей и даже минимальных рудиментов листьев у гидноровых нет. Проросток гиднор и прозапанхе выдает во все стороны направляющие корни ризоматоиды, которые ищут хозяев, а нашедшие впиваются в них короткими корешками с присосками. Из-за этого поначалу они вообще были признаны за грибы. Даже несмотря на цветы, а вернее, благодаря чрезвычайно своеобразным цветам, похожим скорее на дольчатый гриб или яйцо ксиноморфа чужого. Откуда того и гляди, должен был выскочить лицехват. Уверяю вас, это безопасно. Три, четыре или иногда пять толстых долей чашелистиков цветка имеют бурую шероховатую наружность, белесые ворсинки по краям и ароматно гнилостную сочную розовую середину. Лепестков нет вовсе. Тычинки срастаются в странные синандрии. Гигантская рыльца пестика закрывает шарообразную зависть со свисающими внутри нее бесформенными плацентами, усеянными бесчисленными семя Цветы обладают термогенезом. Заметно нагреваются. Цвет, запах и тепло привлекают жуков и мушек, которые радостно заползают в щели между дольками, откладывают там яйца и даже питаются разлагающимися цветами. Жесткие ягоды гидноровых содержат до 35 тысяч семян. Их охотно едят павианы, шакалы и дикобразы в Африке и броненосцы в Южной Америке. Люди не хуже шакалов и броненосцев. И бушмены, и мальгаши, и индейцы тоже очень любят плоды гидноры и прозопанхи. Порядок магнолиевых магнолиалис – образец примитивных цветковых. Фиджийская Degeneria vicensis, составляющая свое семейство Degeneriaceae, уже имеет сосуды, но крайне примитивные. Число лепестков, тычинок и плодолистиков в ее цветах меняется индивидуально. Тычинки Degenerii крайне примитивны, лентовидные, без разделения частей, а между ними и плодолистиком расположены стаминодии, привлекающие жуков-опылителей. Края плодолистика не срастаются полностью и, подобно Винтеровым, ловят пыльцу железистыми волосками-сосочками. Зародыш дегенерии имеет три или даже четыре семядоли, что выглядит как воспоминание о голосеменных предках. Два вида австралийских эфпоматий – Эвпомация ляврина и эвпомация бенеттии, семейства Эупомацеаце, отличаются крайне примитивными сосудами, похожими на трахеиды, а также ситовидными трубками, заостренными концами, как у ситовидных клеток. У них же роль отсутствующих лепестков в цветке выполняют большие, красивые и пахучие стаминодии. Не распустившийся цветок до поры до времени закрыт аккуратным полусферическим куполом, коей открывается как крышка, выпуская цветок на свободу. Магнолии семейства магнолиоцея на фоне предыдущих растений выглядят даже вроде бы прогрессивно. Как часто бывает с архаичными растениями, их ареал разорван Тихим океаном. Часть растет в Южной и Юго-Восточной Азии, тут живут самые примитивные представители, а другая — на юго-востоке Северной Америки, в Центральной Америке и на Карибах. Наиболее известные магнолии рода магнолия включают массу видов. Например, магнолия лилии-флёра, магнолия обуваты, магнолия камбелии, магнолия трипеталя, магнолия стелята, магнолия денудаты. В семейство входят и другие роды и виды. Магнолии, возможно, сохранили еще один из вариантов древнейшего облика покрытосеменных. Это большие деревья с большими цветами. Тюльпанное дерево лириодендрон тулипифера вырастает до 75 метров высотой и 10 метров в обхвате. А у магнолии крупнолистой магнолия грандифлера Листья до 1 метра длиной и цветы в диаметре достигают 32-46 см, то есть от трети до почти полуметра. Чаще всего магнолии растут в горных лесах. Еще одно предполагаемое место возникновения цветковых. Как и у всех примитивных цветковых, листья магнолий самые простые, лавровидные, почти всегда с цельным краем. Цветы магнолий очень просты. Огромные белые или розовые лепестки привлекают насекомых. Внятных чашелистиков нет, тычинки очень многочисленные, примитивные, без выраженной нити, почти как у дегенерии. Плодолистики с пестиками собраны на выпуклом подобии шишки, так что и плод-многолистовка максимально похож на шишку с торчащими из продольных щелей красными семенами ягодками. Опыление, как у многих примитивных цветковых, совершается жуками, которые прилетают на цветы, чтобы поесть, причем грызут они все подряд, не только нектар, но и цветоложи, и пестики, и пыльцу. Красные, ароматные и очень питательные, эндосперм наполовину состоит из масла, семена магнолий охотно поедаются и распространяются птицами. Анноновые анонацеи родственным магнолиям, только редко бывают большими деревьями, чаще это кустарники и лианы. Они крайне многообразны – 111 родов и 2300 видов, широко распространены по всем тропикам, как влажным лесам, так и сухим саваннам, и весьма разнородны во всех своих частях. Цветы анноновых обычно имеют толстые мясистые лепестки – завернутыми концами. Из-за этого, например, испанцы называют цимбопеталюм пендилифлорум орихуэла, ушко. Очень часто цветы развиваются прямо на стволе и больших безлистных ветвях. Такое явление называется каулифлория. Иногда такой цветок сидячий, а иногда висит на длиннющей цветоножке. Рекордны южноамериканские дугетии, дугуэце. От основания ствола тянутся и стелются по земле огромные плети-цветоножки соцветиями розовых цветов. Такой вариант называется флагелифлорией. У Дугуэция флягеллерис такие плети достигают 10 метров. У нее же и у Дугуэция кадаверика цветы издают мощное трупное амбре, привлекая и обманывая падальщиков-опылителей. Также воняют красно-бурые цветы североамериканской осимины, осимина трилеба и центральноамериканских сапрантусов сапрантус. Лучше дело обстоит с юго-восточноазиатскими иланг-илангом, кананга одурата, артаботрис унцинатус и десмос хиненсис. Из их лепестков добывают благоуханное масло для духов. Многие другие аноновые. Источают разные фруктовые ароматы. Кстати, пахнут обычно именно лепестки. Замечательные плоды псевдосинкарпии главного рода аннона. Они похожи на яйцо дракона, так как отдельные сросшиеся плодики образуют подобие чешуи, иногда даже с колючками. Внутри содержатся большие гладкие блестящие семена. Плоды аноны часто съедобны и даже очень вкусны. Особенно знамениты среди них перуанская черемоя, анонна херимоля, сметанное яблоко, анонна муриката, сахарное яблоко, анонна сквамоза и кремовое яблоко, оно же бычье сердце, анонна ретикулята. Такие плоды обычно крайне привлекательны для плодоядных животных. Сплошь и рядом семена аноновых, распространяются именно обезьянами. Так обстоит дело с азиатским кананга-одората, африканской дугуэце ставти, она же пахиподантиум ставти и бразильской порцелия-макрокарпа, она же порцелия гоязенсис. Плоды этих же и многих других аноновых разносят также птицы, свиньи и летучие мыши. У видов со стелющимися плетевидными соцветиями закономерно образуются лежащие на земле плоды – базикауликарпия, доступные для приземленных существ, в том числе черепах, игуан и даже аллигаторов. Например, эти гады растаскивают плоды гладкой мангровой аноны или аллигаторового яблока – анона глябра, которые для человека ядовиты, вызывают наркотический эффект. Между прочим, алкалоиды – артабатрин, берберии, лириоденин, альфонсиин и прочие – содержатся и в стеблях, и в листьях аноновых. Из корней коры амазонского «Унонопсис венофициорум» местные индейцы добывают курары-подобный яд, коим смазывают стрелы. Только Анакса горея «Еванская» Анакса Горея Яваника не полагается на нюхачей с гурманами и справляется с расселением сама. Ее листовка высыхает и, растрескиваясь, выщелкивает два семени пули на 2-3 метра. Семена, кстати, часто также содержат активные вещества. В преддверии открытия торговых путей в Индонезию и Америку и до торжества черного и красного перцев в Африке и Европе была очень популярна пряность эфиопский или гвинейский перец, перетертые зернышки из стручков ксилопия этиопика. Это растение и ныне выращивается в Западной Африке. Заодно древесина ксилопии используется в строительстве, а в прошлом ветки шли на луки. Не только за рабами отправлялись португальцы в Гвинейский залив. Лавровые лауралис куда более привычные и при этом тоже примитивные родственники магнолиевых. Всем знакомы простые листья лавра, настолько типичные для архаичных цветковых, что такая форма называется лавровидной или лавролистной. Другая дремучая особенность — ароматность — У лавровых она выражена особенно хорошо. Душисты практически все части этих растений. Еще 38-77,2 тысячи лет назад люди в южноафриканской пещере Сибуду выстлали спальное место листьями криптокарии, криптокария вудии, чтобы жилось приятнее. Кулинарный успех лавра, лаврус, нобелис стоит на том же. В античные времена приятный запах даже сделал лавр священным деревом. Венками из лаврушки награждались самые выдающиеся деятели, поэты и атлеты, герои и полководцы. В особенно торжественных случаях лавровый венок мог быть и золотым. Носил лавровый венок и Юлий Цезарь, хотя злые языки всегда найдутся хулители великих, особенно после их смерти, плели, что им он скрывал плеж. Даже в русском языке закрепились стойкие выражения «увенчать лаврами» и «почивать на лаврах», а также слова «лауреат» и «бакалавр». Ныне же история с лавром повторяет историю с перцем. Пакетик сушеных листьев может годами лежать забытым в кухонном шкафчике, а многие вовсе не любят их, как из-за запаха, так и из-за необходимости вылавливать жесткие листья из супа. Примитивная ароматность некоторых других лавровых, призванная привлекать примитивных мезозойских жуков, повлияла на цивилизацию еще сильнее. Особенно мощно сказалась на судьбах человечества корица цинамомум верум», она же цинамомум зиоляникум». В частности, именно за ней отправлялся Фернан Магеллан в свое великое и последнее путешествие. Первое в мире кругосветное плавание – было совершено, чтобы привезти ящики с корой архаичного цветкового. И несмотря на то, что плавание длилось три года, с 1519 по 1522 год, большая часть команды умерла в муках от цинги при тягостном преодолении заштилевшего Тихого океана. Сам Магеллан был убит в стычке на Филиппинах, из пяти стартовавших кораблей с 265 людьми до желанных «Малук» добрались два, а домой финишировала лишь одна «Виктория» с 18 измученными морячками. Несмотря на все эти ужасы, привезенных пряностей хватило, чтобы с лихвой окупить все предприятие. Конечно, всю выгоду получили организаторы, которые никуда не мотались, а на вернувшихся бедолаг была наложена епитемья за то, что справляли церковные праздники не в те дни, и читали молитвы не по воскресеньям, а субботам, о ужас, как евреи. размещении календаря кругосветных путешественников на сутки назад тогда никто не догадался. Они хотели бы пиренейские богачи вкушать свою полбу не пресной, а с корицей, так, может, и до сих пор земля была бы блином на черепахе и слонах, а не шариком. Ботанические истории И Магеллан, и многие мореплаватели после него стремились на острова пряностей, Малукские, бывшие в те времена главным источником ценнейших приправ. Из 1027 островов самые большие — Хальмахера, Сирам и Буру, а самые богатые — Амбон и Тернаты. Здесь, в восточной половине Индонезии и предверии Меланезии, растет огромнейшее количество экзотических растений. Например, мускатный орех «Меристика фрагранс» из семейства «Меристикация» магнолии цветных «Магнолиалис» и «Гвоздика сизигиум ароматикум» из семейства «Миртовых» «Миртацея» порядка «Мирталис». Между прочим, именно благоуханность сих дивных берегов дало латинское название «зеленому голубю» с острова Буру — ароматикус. Стоимость пряностей была столь велика, что вызвала небывалый прогресс точных наук и механики, причем сразу по двум направлениям. Во-первых, было необходимо находить конкретные острова в бескрайних неведомых морях. Так появились карты, астролябии и прочие секстанты. Во-вторых, надо было уметь сверхточно взвешивать купленные пряности, ведь они ценились в буквальном смысле на вес золота. Так были разработаны скрупулезные измерения и меры веса, созданы весы, способные определять доли грамма. Да и перебарщивать с пряностями бывает нехорошо. Тот же мускат в больших дозах откровенно ядовит, а в крайних случаях даже смертелен. Другие виды того же коричного рода имеют схожие свойства. Китайская или индонезийская корица кассия, цинамомум ароматикум, выступает в качестве корицы едва ли не чаще, нежели настоящая корица. Торговля этими пряностями с Дальнего Востока через Индию и Аравию до Египта и Греции – происходило еще во времена древних Египта, Греции и Рима. Еще одна версия корицы – также ароматное камфорное дерево – цинамомум камфора. Получаемая из него камфора особенно ценилась в медицине. В Китае за самовольную вырубку камфорного дерева вообще полагалась смертная казнь. Подобного накала исторических страстей вокруг американских лавровых никогда не было. Хотя для древней экологии и современной экономики они значат куда больше. Например, авокадо Персеа Американо и в выращенных тоннах и в деньгах примерно в 30 раз превосходит корицу. Это центральноамериканское дерево знаменито своими большими маслянистыми плодами с огромной гладкой косточкой. Такие косточки явно должен был глотать кто-то очень большой. Но ныне в обеих Америках нет тварей с такой луженой глоткой. Вероятно, еще не так давно авокадо распространяли мастодоны, таксодоны, гигантские ленивцы мегатерии и мелодоны, а может, гигантские броненосцы глиптодоны. Прекрасна была мегафауна обеих Америк, плеоцена и плейстоцена. Только вот предки индейцев оказались слишком прожорливыми, а оставшиеся после их охотничьих успехов олени и капибары слишком мелки, чтобы расселять авокадо. Благо, эту задачу взяли на себя сами люди. А сколько других подобных растений исчезло до появления ботаников? Как обычно, химическое богатство может быть применено по-всякому. Из семян и коры южноамериканской окотеа, в частности окотеа вененоза, Индейцы племени Кофан добывают алкологий родиазин, один из компонентов ужасного яда курары. Конечно, в семье не без урода. Лианы касита, например, касита филиформис, единственные паразитические лавровые, они прорастают в почве, как нормальные растения, и поначалу фотосинтезируют зелеными стеблями. Листья у них редуцированы до мизерных чешуй но тут же начинают искать растения хозяина, а найдя, присасываются гаусториями и получают все нужное, от собственных же корней отсыхают. Описан даже двойной паразитизм. На листьях, стеблях и почках дуба кверкус гамината паразитируют осы и мухи, в том числе беленокнема траты и калеритис кверкус ботатоидес. Они гормонами вызывают образование пузырей галлов, в которые откладывают яйца, чтобы вылупившиеся личинки питались тканью галла. А уже на этих галлах паразитируют филиформис. причем делают это, хотя и редко, но вполне целенаправленно, выбирая галлы повкуснее. Роголисниковые цератофиляны с единственным порядком цератофилялис включают всего несколько видов одного рода циротофиллюм, из коих самый известный – роголистник погруженный циротофиллюм демерсум. Внешне роголистник похож не то на харовую водоросль лучицу, не то на хвощ. Тонкий стебель с многочисленными мутовками еще более тонких веткоподобных листьев. Растет роголистник под водой, отчего его проводящая система сильно редуцировалась – Трахиды вовсе не занимаются транспортом, а запасают крахмал. Нет у и корней, а закрепляется он особыми корнеподобными ветвями, которые даже покрыты листьями-якорями. Цветы, как и все прочее в растении, сильно редуцированы, мелкие и невзрачны. Околоцветник весьма условный. Тычинок может быть от 3 до 50, семязачаток всегда один. Опыление подводное течением воды. В семени орешка нет ни эндосперма, ни перисперма, а питательные вещества запасаются в двух больших семядолях. Несмотря на простоту, роголистник весьма живуч и легко вытесняет другие растения из водоемов. Не зря он стремился к этому десятки миллионов лет. Первая, самая примитивная группа истинных двудольных надпорядки лютикоцветных ранункуляны, протейных протеане, траходендровых троходендраны, самшитовых буксаны, миротамновых миротамнаны и делениевых деленианы. Лютикоцветные ранункуляны с единственным порядком ранункулялес – самые примитивные истинные двудольные. У большей их части простота вполне зрима. Классический и вездесущий лютик-едкий Ранункулюс акрис – просто образец цветочка-цветочка. Больше шести сотен видов только этого рода, а также тысячи три других, составляют цветочный фон лесов и лугов всей планеты. Например, в нашей флоре очень похожи на лютики цветы адонис, частяки фикарис, Анимоны-ветреницы Анимон и калужницы кальта. Большая часть лютикоцветных травы и лианы, кустарников немного, а полноценных деревьев совсем наперечет. Редкостные лютиковые деревья китайские Декаиснея фаргезии и Декаиснея Инсигнис, с очень странными, но даже съедобными черно-фиолетовыми плодами, сочными листовками. Великие дела маленьких созданий Чилийские лютиковые лианы Боквилля Трифоли Олята и семейства Лярдизабаляцеа совершенно эксклюзивны. Сами по себе они невзрачны, но невзрачны уникально благодаря своей способности к мимикрии. Листья бакилы незамысловатые, лавровидные, но меняют свои показатели. Размер с разницей почти в 10 раз, цвет, жесткость, желкование, вытянутость, форму края, цельную, вогнутую, извилистую или зазубренную, причем край геометрически может быть цельным, но за счет рисунка по краю листа бакила создает впечатление зазубренности, закругленность или приостренность кончика, в зависимости от формы листьев растений, мимо которых бакила тянется мимикрируют бакилы под самые разные растения. Например, Мирцевгения плянипис, Рафитамнус спинозус, Эвкрифия кордифолия, Митрария кокцина, Экстоксикон пунктатум, Аристотелия хиленсис и Люма апикулята. Более того, листья, расположенные на соседних ветвях бакилы, могут иметь разную форму, если они расположены напротив разных растений с отличающимися листьями. И еще более того, бакила может изображать даже искусственное пластиковое растение, если ей его подсунуть. Как так получается, совершенно непонятно. Некоторые ботаники предполагают, что дело в фитогормонах, испускаемых растениями, но соседей в тропиках много. Непонятно, как бы это работало в таком богатом окружении. А возможно, бакила пользуется горизонтальным переносом генов, но это плохо объясняет изменчивость листьев на одном растении, и в таком случае была бы невозможной имитация искусственных растений. Создается четкое ощущение, что бакила видит и целенаправленно имитирует соседние листья, но растения не имеют глазок. Конечно, фотосинтез тоже фоторецепция. Чисто гипотетически может как-то восприниматься форма тени от чужих листьев. Но, во-первых, имитируются мелкие детали, а во-вторых, нет никаких соображений о механизме, который мог бы перевести эту информацию в специфический рост листьев бакилы. А может быть, выпуклые клетки эпидермиса листьев передают изображение на нижние паренхимные слои, Это уже совсем похоже на зрение. Показательно, что эту гипотезу впервые выдвинул еще в 1905 году ботаник Готлиб Хаберланд, а после ее поддержали Фрэнсис Дарвин, сын Чарльза Дарвина и Гарольд Уоджер. В принципе, технически в этом нет ничего невероятного. Оценивают же яркость и свет цианобактерии синехоцистис spp. CC6803 преломлением через выпуклую мембрану клетки и проецированием на противоположную клеточную стенку. Одноклеточные динофлагеляты так и вовсе имеют довольно сложные протоглаза, акилоиды где аналогом роговицы служат митохондрии, хрусталика — эндоплазматическая сеть, а сетчатки — пластиды. Резуховитка таля арабидопсис сталяна и семейства крестоцветных брасикация мало того, что старается не расти в сторону соседей, так еще и распознает родственников и неродственников по профилям красного и синего цвета, стараясь не конкурировать с родственниками и располагая листья так, чтобы не затенять своих, но так, чтобы превзойти чужих. Отдельный вопрос, зачем бакила вообще имитирует чужие листья? Какие такие невероятные преимущества это ей дает? Логично предположить, что это защита от растительноядных животных. В принципе, подобные примеры в ботанике известны. Губоцветные яснотка белая лямиум альбум и частец лесной стахис Сильватика бывают необычайно похожи на листья крапивы. Но с ними-то все понятно, тут действует обычный естественный отбор. Изображают чужие вкусные цветы некоторые безнектарные орхидеи. Например, коренник бузинный, дактилюриза самбуцина, а также разные виды офрис, калядения, хилиоглоттис, криптостилис и дракея. Но и тут механизм возникновения сходства вполне очевиден. Бакила же делает это куда хитрее. Очевидно, что у растения нет нервной системы и даже вообще какого-либо центра обработки информации, так что бакила не может захотеть и решить закруглить лист или вырастить на его кончике пимпочку, но по факту мы видим эту разницу листьев. Пример бакилы показывает, что мы еще очень плохо понимаем поведение растений. Яркость цветов лютикоцветных, очевидно, свидетельствует о насекомоопылении. Между прочим, лепестки лютикоцветных, судя по проводящей системе, не вполне настоящие, а переделанные тычинки. Тычинок и плодолистиков обычно много. Ботанические путаницы. Всем известно, что лютики желтые. Даже само название говорит об этом. Лютео и значит желтый однако регулярно встречаются отдельные пеги, бело-желтые особи или даже с полностью белыми лепестками. Казалось бы, от чего бы не быть лютику и белым, но тут начинается отбор, ведь на самом деле лютик вовсе не желтый, внутренняя часть его лепестков насыщена инфракрасная, а наружная — умеренно ультрафиолетовая, Ведь рассчитана такая окраска не на человека, а на насекомых-опылителей, у которых зрение настроено на другие, нежели наши, длины волн. В той части спектра, что доступна нашему глазу, лютик почти бесцветный. Мы видим самый край спектра отражаемого цветком. Если же пигмент пропадает, для насекомых белый лютик становится если и не невидимым, то уж всяко непривлекательным так что вероятность его размножения резко снижается. Так и остаются отдельные белые лютики белыми воронами, без особых шансов на эволюционный успех. Между прочим, за счет чашеобразного расположения лепестков и хитро-чешуйчатой структуры их поверхности, цветок лютика работает как рефлектор, отражает очень много света и довольно ярко светится на общем травяном фоне. Если, например, поднести лютик к подбородку, он как лампочка озарит его желтым светом. Оригинально решает проблему опыления барбарис берберис, он же одостемон. Его тычинки направлены пыльниками к центру, очень чувствительны и имеют спусковой механизм. Как только пчелка влезает лапками или рылом в цветок и касается основания тычиночной нити, Тычинки подпрыгивают и стучат пчелку по голове и лапкам, облепляя пыльцой. Пчелы сразу обижаются и улетают, унося пыльцу на следующий цветок. И только твердолобые шмели готовы терпеть шмякание по комполу раз за разом, упорно копошась в одном и том же цветке. Некоторые лютикоцветные специализированы намного сильнее. Например, североамериканский водосбор прекрасный Аквилегия Formosa, и канадский Аквилегия canadensis, опыляются калибри Селесфорус плятицеркус. Для этого их цветы красно-желтые, такой цвет лучше видят пташки, поникшие, калибри могут подлететь и зависнуть снизу, с короткими шпорцами, сложенными в рожок частями лепестков с обильным нектаром внутри. Длина клюва и языка пернатых соответствует длине цветка, а энергии в высокозатратном калибре надо много, без запаха, птички не имеют обоняния. По соседству могут цвести водосбор голубой аквилегия царулеа и опушенный аквилегия пубесценс. Но их цветы заточены под бражников семейства сфингиды. Цветки белые или желтые, прямо стоячие, бабочки подлетают сбоку, с длинными шпорцами и малым количеством нектара. У бражников очень длинный хоботок, а масса и обмен веществ у них сильно меньше птичьих, с приятным запахом. Бабочки славны своей хеморецепцией. Для пущей точности. Даже родственные лютикоцветные могут иметь две внешне совсем разные формы цветка. Либо актиноморфную, правильную, радиально-симметричную, звездочкой, либо зигоморфную, неправильную, билатерально-симметричную, с явными верхом-низом и правой-левой сторонами. Обычно актиноморфные цветки располагаются по одному на верхушке цветоножки, чтобы опылитель подлетал сверху, Азигоморфные по бокам вертикального стебля в составе соцветия, чтобы опылитель подлетал сбоку. Например, идеально актиноморфный цветок у лютика, азигоморфный у живокости. Бывают и другие формы цветков. Диссиметричные имеют две части, у каждой из коих есть вертикальная ось симметрии. Спиральные закручены винтом, Асимметричные и циклические имеют вроде бы части, расположенные по кругу, но перекошенные. Иногда разные части цветка могут быть определены по-разному. Цветок камнеломки лепторены вроде бы актиноморфный, но пестик состоит из двух частей, расположенных по отношению к лепесткам наискосок. а цветок фасоли вроде бы зигоморфный но его нижний лепесток-лодочка закручен спирально, так что в целом такие цветы оказываются асимметричными. Семена лютиковых распространяются самыми разными способами. Иногда они отличаются даже у близких видов. Например, семена лютика едкого – Ranunculus акрис, полевого – Ranunculus арвенсис и мягкоигольчатого – ранункулюс мурикатус – Крючочками цепляются за шерсть зверей, а у длиннолистного Ranunculus lingua и ядовитого Ranunculus sceleratus специальные клетки пузыри позволяют семенам плавать. Семена лютиков ползучего Ranunculus repens гиперборейского Ranunculus hyperboreus ледникового Ranunculus glacialis лапландского Ранункулюс ляпоникус, а также других видов и родов, едят и распространяют северные олени. Семена многих лютиковых распространяются муравьями. Например, у перелески благородной Хепатика нобилис в дубравах и адониса весеннего Адонис верналис в степях. Почти универсальная особенность лютикоцветных – ядовитость. Их корни, кора и плоды – Содержат алкалоиды берберин, коклаурин, тетрандрин, даурицин, и Л тубакурарины и многие прочие. А стало быть, универсально и применение лютикоцветных для отравления стрел. Этим занимались самые разные люди в самых разных местах. Любили за это лютики, айны и тельмены, алеуты и чукчи. Как писал Степан Петрович Крышининников в описании земли Камчатки, «Все объявленные народы толченным корнем лютика намазывают стрелы свои, чтоб раны их неизлечимы были неприятелем. И сие самое истинно, что раны от такой стрелы тотчас синеют, и все вокруг оной пухнет, а по прошествии двух дней всеконечная смерть последует, есть ли не будет употреблено надлежащей осторожности, которая в одном том состоит, чтоб яд из раны высосать. Самые большие киты и сивучи, будучи легко поранены, не могут долго быть в море, но с ужасным ревом выбрасываются на берег и погибают бедственно. На Камчатке и тельмены, и айны знали как минимум три вида лютиковых аконитов. Самый крупный – аканитум максимум, самый распространенный – аканитум фисхери и сравнительно редкий – аканитум дельфинифолиум с альпийских лугов. Древние греки и китайцы травили стрелы ядом аконита аканитум, аборигены Малайи – косциниум феностратум, Индии – анамирта коккулюс, Южной Америки – корой лианы – хондродендрон томентозум, Очередной вариант курары с алкалоидом д тубокурарином вызывающим паралич скелетной мускулатуры, и других родственных видов и родов сцеодотения, курареа, телитотоксикум, абута, аномосперум. Робкие не пальцы аконитом, то есть алкалоидом аконитином, отравляли колодцы при нападении врагов, а мясо, коз и овец при охоте на леопардов и тигров. Вредные советы. А еще достоверно известно, что аконит он же борец, он же волчий корень, волкобой, песье смерть, песье-зелье, черное зелье, вырос из слюны адского трехголового цербера, а потому является стопроцентным средством против оборотней. Думается лучший вариант из трехсот видов аконитум ликоктонум вульпария. Алкалоиды типа Курары есть и в банальной живокости Дельфиниум, растущий у нас повсеместно, например, Дельфиниум элятум и Дельфиниум диктиокарпум. Ей же родственны и похожие на нее вороний глаз красноплодный, Актеа эритокарпа с многочисленными красными ягодками, на самом деле сочными листовками. Воронец колосистый Актеа спиката с черными, Вороний глаз четырехлистный, актеа квадрифолия с одной черной. Не надо есть все красивые ягодки, которые смотрят на вас с травинок и кустов. Конечно, ядовитость можно использовать и иначе. Название клопагона, цимицифуга, часто его тоже включают в рот воронец актеа, говорит само за себя. Ботанические истории Общие известные ядовитые свойства мака Папавр Сомниферум. О них люди узнали еще в древности, как минимум в Неолите, а скорее всего намного раньше. Семена дикого мака найдены на израильском поселении Атлит Ям эпохи до керамического неолита с датировкой 7,5-8 тысяч лет назад. В раннем неолите Макс знали в итальянском «Ля Мармотто» 7,48 – 7,62 тысячи лет назад, в бельгийском Римикур фон де Момалле» 6,85 – 7,3 тысячи лет назад, в французском «Буше лестери» 6,55 – 6,84 тысячи лет назад, Создатели поздней линейно-ленточной керамики в поселениях Альденховенер-Платт на северо-западе Германии, Мейдлинг на юге Германии, Взеславице, Смольск-4 и Валица-Нова-1 в Польше и многих других местах. В швейцарском неолитическом свайном поселении Цюрих, паркхаус Опера с датировкой 3170 лет до нашей эры обнаружена смесь семян дикого мака Papaver Сетигерум и уже окультуренного Papaver somniferum. Так что можно видеть процесс одомашнивания. Существенно, что в неолите Юго-Восточной Европы и Ближнего Востока окультуренный мак нигде не обнаруживается. Получается, он был одомашнен не в плодородном полумесяце, а во втором круге земледелия, в Центральной Европе и Западном Средиземноморье. Как лекарство мак применяли в Древней Греции, да и сейчас морфий – одно из наилучших обезболивающих. К сожалению, гораздо шире известен злой наркотик опий, о чем есть даже статьи 228 и 231 Уголовного кодекса Российской Федерации. В истории человечества опий сыграл огромнейшую роль. Им торговали на Ближнем Востоке уже в Средневековье, а чем ближе к современности, тем эта зараза принимала только все более катастрофичные масштабы. В первой половине XIX века опийная наркомания захватила Китай настолько, что здоровые местами оказывались в меньшинстве. Бедствие искусственно подогревалась Англией, которая везла опиум из Индии в Китай и получала за него огромные деньги. Китайское правительство пыталось изображать независимость и бороться с чумой, но выходило плохо, в том числе потому, что в самом правительстве сплошь были либо наркоманы, либо те, кто зарабатывал на торговле и контрабанде опиума. А Англия же с поддержкой Франции И вовсе устроило Китаю опиумные войны 1840-1842 и 1856 и 1860 годов, главной целью которых был запрет запрета опиума. Окончательно победить опиумную наркоманию в Китае смогло лишь коммунистическое правительство спустя еще 100 лет. Зато к этому времени, в конце 20 века, Выращивание мака для добычи наркотиков стало основой экономики Афганистана. Особенно мощно оно развернулось после вывода советских войск под чутким патронажем американцев, наладивших каналы сбыта в Европу и Россию через Среднюю Азию. Фантастические доходы и отравление целых поколений потенциальных противников. Два в одном. Впрочем, вся эта жуть не отменяет булочек с маком. На фоне ужасных ядовитых родственников барбарис берберис выглядит радостным исключением. Его красные или черные плоды не только съедобны, но очень приветствуются и птицами, и людьми. Впрочем, и барбарис содержит берберин и еще четыре десятка алкалоидов, просто не в плодах, а в древесине. Из шести сотен видов барбариса наиболее обычен барберис вульгарис. С другой стороны, все те же растения и их родственники широко применяются в медицине для наркоза, в психиатрии как противолихорадочные и противоядие от змеиного яда. Например, в народной медицине широко известен прострел, он же сон трава, он же подснежник пульсатилля. Его низенькие весенние цветочки с узнаваемыми вытянуто-острыми пушистыми лепестками самой разной окраски радуют нас по весне. Самые известные виды – пульсатилля патенс и пульсатилля вульгарис. Из многих лютиковых, включая косциниум, анамирту и барбарис, добывают желтую краску. Любопытно, что цвет задается все теми же ядовитыми алкалоидами. Все же неспроста лютиковые носят свое название. Даром, что цветы у половины синие, а у части красные или белые. За красивые цветы, кстати, садоводы очень любят лиану ломонос, клематис. Причем любят настолько, что среди 300-400 видов некоторые известны только в культуре. Ломоносы весьма изменчивы. Типовой клематис витальба – усыпан белыми многолепестковыми цветами-звездочками, клематис альпина – цветами с четырьмя лиловыми вытянутыми лепестками, клематис якмании с четырьмя синими ромбическими лепестками, клематис флорида – с шестью бело-зелеными широкими лепестками, а климатис рехдериана – мелкими желтоватыми колокольчиками. О родственниках. Медицинские свойства лютиков известны не только людям. Один суматранский орангутан натирал листьями лютикового фибрауреа тинктория из семейства Менниспермацея рану под глазом. Берберин помог, рана за пять дней полностью зажила. Используют лекарственные растения и шимпанзе в угандийском лесу Будонга. Причем сразу приличный набор. 13 видов с антибактериальными свойствами. Прежде всего, древесину Альстония Боонеи из семейства кутровых апоценация порядка горячавкоцветных гентианальс, а также кору и смолу дерева Хая Антотека из семейства мелиевых мелиация порядка сапиндоцветных Сапиндалис. В частности, один шимпанзе, мучимый паразитами, Ел кору Скуциамертина из семейства крушиновых Рамнация, порядка розоцветных Розалис. Другой самец с поврежденной рукой жевал листья многолетнего папоротника Христелля паразитика, чтобы уменьшить отек и боль. Конечно, использование растений не обязательно сугубо реалистично-практичное, может быть и мистично-практичное. Например, достоверно известно, что в шарике цветка купальницы троллиус живет тролль, который питается нектаром. Хотя бы этот нектар и ядовитый, но на то и тролль не человек. Если его поймать, можно заказать у него исполнение желаний. Протеиные протеаны, включающие единственный порядок протеалес, Удивительные растения, крайне разнообразные и часто чрезвычайно экзотичные и красивые. Больше половины растет в Австралии, на Тасмании и в Индонезии. Примерно треть в Южной Африке, прочие в остальных частях Африки и в Южной Америке. О родственниках. Капское флористическое царство – самое маленькое и самое удивительное из флористических царств а их, между прочим, всего-то и есть шесть штук. Галарктическая в Северной Америке, на большей части Евразии и Крайнем Севере Африки, палеотропическая в Африке, Аравии, Южной и Юго-Восточной Азии и Океании, австралийская в Австралии, неотропическая в Южной Америке и антарктическая в Антарктиде и на Юго-Западе Южной Америки. Капское же царство занимает самый кончик Южной Африки, между морем и горами. На этой узкой и неширокой полоске обретаются не менее 210 эндемичных родов растений, а видовой эндемизм составляет 80-90%. Как так получилось, загадка. Казалось бы, Капское побережье ничем особо не отделено от прочей Африки, однако в реальности изолировано жестче, чем какой-нибудь затерянный в океане остров. Дело в том, что около моря климат влажный, а севернее располагаются либо засушливые плоскогорья, либо вообще пустыни, из коих калахари еще хоть сколько-то саванна, а Намиб так и вовсе бездна песка. В эпохе оледенений климат был заметно засушливее современного, так что пустыни простирались, от Атлантического океана до Индийского и полностью отсекали юг Африки. Эта полоса работала не хуже, чем симметричная Сахара в Северном полушарии. Только вот в Магриб проникали растения и животные из Ближнего Востока и из Европы, а на юг Африки проникать было неоткуда. Чуть менее нежели флора эндемична фауна капских насекомых и зверей, но и они прекрасны стебельчатоглазые мухи диопсиды, голубые антилопы и бондбоки, полуполосатые зебры Кваги и южноафриканские белые носороги, капские землерои и пескорои. Приматов эндемизм тоже не обошел стороной. Южноафриканские павианы-чакмы папио-урсинус самые крупные и одновременно самые безгривые среди всех павианов. В прошлом тут возникали и иные локальные мартышкообразные, огромные, ужасные, клыкастые Динопитекус ингенс и Горгопитекус майор, самый древний в своем роде Папио и Зоди, мелкий церкопитекоидес Хаасгатти. Загадочный среднемиоценовый человекообразный Отавипитекус намибиенсис был несколько похож на афропитековых проконсуловых, но очень своеобразен. Наконец, и люди поддались на магию изоляции. Из местных грацильных австралопитеков, австралопитекус африканус, появились свои массивные парантропус рабустус, австралопитекус седиба 2 миллиона лет назад, и homo naledi 236-335 тысяч лет назад, вообще одни из самых загадочных видов гоминид. Их мозги не росли, зубы крайне уменьшились, а пальцы рук искривились до шимпанзинных значений, тогда как в прочей Африке тенденции были прямо обратными. Современные бушмены с гатентотами тоже максимально генетически обособлены от остального человечества. Другими словами, современные люди делятся на две половины — бушмены-гатентоты и все остальные. Своеобразие южноафриканских аборигенов складывалось несколько десятков тысяч лет и настолько велико, что расисты прошлого регулярно предлагали выделять бушменов в отдельный вид, а байка о том, что они не могут иметь потомство с другими людьми, жива до сих пор. На самом деле, настолько преувеличивать обособленность южноафриканской расы, конечно, не имеет смысла. В Южной Африке живут как минимум пара миллионов метисов, готентотов и бушменов с самыми разными другими расами. У них есть даже официальное название – цветные. Рождаемость в их семьях больше, чем в среднем по стране. Генетически они оказываются самыми разнообразными среди всех людей планеты. Только вот самым южным бушменам Капского побережья совсем не повезло. Раньше эти береговые бушмены-страндлопперы представляли самую многочисленную группу южноафриканской расы, ведь именно тут климат идеален для человека. Только вот и голландцам, а за ними и англичанам местный климат тоже очень понравился, так что уже к началу XIX века от береговых бушменов остались только кости в могилах. Бушмены-калахари никогда не могли быть многочисленными, так как там ресурсов совсем немного, зато пустыня была никому не нужна, отчего именно здесь бушмены сохранились до сих пор. Протейные неспроста получили свое название. Как протей не имел формы тела, так и протеины имеют крайне изменчивую форму стволов, листьев, цветов и плодов. Есть среди них и травы, и кустарники, и малые и большие деревья. Часто, хоть и не всегда, они растут в засушливых местах. Листья меняются по форме и желкованию по всему спектру возможностей. Цветы обычно собраны в соцветия наподобие сложноцветных. У южноафриканских леукодендрон они еще вполне классические, внешне типа магнолии, например, леукодендрон дисколер. У протеа центр соцветия уже заметно преобладает над околоцветником например, протеа кафра. А у леукасперум бесчисленные желтые тычинки и красные плодолистики в отдельном цветке всего 4 тычинки и 1 плодолистик, но цветов очень много, образуют причудливую не то шишку, не то огромную елочную игрушку. Лепестки же становятся нектарниками. Например, леукасперум эрубесценс. У австралийских банксия – Соцветия уже совсем не похожи на цветы, а скорее на цветной ёршик. Красный у банксия бровни, желтый у банксия маргината, бело зеленый у банксия спинулёза. В одном таком ёршике может быть более 4000 цветов. Красота и вкусный нектар соцветий протеинных существуют не просто так. Опыляются они обычно насекомыми, мухами, жуками и бражниками, птицами, нектарницами, медососами, белоглазками и калибри, летучими мышами, а иногда и зверушками, например, австралийская банксия крысами Ратус фусцепис и сумчатыми летягами Петаурус, а Хакея ляурина — хоботноголовыми кускусами торсипус спенсера. Взаимная специализация иногда приобретает характер мутуализма, то есть цветы не могут без специфического опылителя, а он без этих цветов. Банксия выделяет нектара от души столько, что аборигены пили его не хуже кускусов. Часто либо тычинки, либо столбики пестиков с насыпанной на них пыльцой, при прикосновении дрыгаются и щедро осыпают пыльцой сунувшего в цветок нос. Плоды у протеинных бывают самые разнообразные. Листовки, орешки, крылатки, костянки. Эндосперма обычно нет. Распространяются семена тоже самыми различными способами. Ветром, насекомыми, на перьях, шерсти и в желудке птиц и зверей. Самый замечательный вариант размножения изобрела австралийская банксия. Она стала пирофитом. Выделяющиеся эфирные масла – увеличивают пожароопасность, вспыхивают на солнышке и выжигают всех соседей-конкурентов. А на пепле врагов отлично взращиваются собственные семена, собранные в щетинистую шишку. Более того, створки семян трескаются и открываются только после обгорания. Судя по тому, что в банксий насчитывается до 170 видов, способ этот весьма эффективный. Великие дела маленьких созданий. Размножаться можно не только семенами. Королевский астролист Леомация Тасманика цветет, но никогда не плодоносит, а вместо этого дает клоны, каждый из которых живет примерно по 300 лет. Всего сейчас сохранилось порядка полутысячи таких клонов, живущих полосой длиной 1,2 километра и шириной 25 метров вдоль одного ручья на юго-западе Тасмании. Возраст же такого многожды клонированного растения по разным подсчетам оказался не то 43,6 тысячи, судя по ископаемым находкам, не то даже 135 тысяч лет. Получается, что семечко — этого конкретного цветочка проросло как минимум во времена еще не самых последних неандертальцев, а по максимуму самых ранних. Людей на Тасмании не было примерно половину этого срока, а первые аборигены застали уже многотысячелетнее растение, которое так и растет до сих пор. Правда, самих тасманийских аборигенов англичане полностью загеноцидили в середине XIX века, а Растет. Красота протеиных их главная приятность. Ярко-красная телопея прекрасная телопея специозиссима даже объявлена национальным цветком австралийского штата Новый Южный Уэльс, а протея ценароидис расцвела на основании герба ЮАР. К некоторым протеинам люди подходят более утилитарно. Орехи австралийско-новокаледонских деревьев макадамия интегрифолия, макадамия тернифолия и макадамия тетрафилля не только съедобны, но даже культивируются в весьма приличных масштабах. В колониальные времена круглые орехи Макадамии служили деньгами при общении европейцев с австралийскими аборигенами. Протеины настолько своеобразны, что большой неожиданностью оказалась их генетическая близость с лотосами и платанами. Лотосовые нелюмбонацеи обычно выделялись в собственный порядок и считались родственниками кувшинок, а оказались протеинами. Существует всего два вида лотосов. Нилюмбонуцифера из Южной и Юго-Восточной Азии, Индонезии и Северной Австралии. Из него иногда выделяется еще приамурский Нелюмбо-Кумаровии, а также Нелюмбо-Лутеа с юго-востока Северной Америки и из Центральной Америки. В меловом периоде и первой теплой половине Кайнозоя лотосы росли на куда более обширных просторах, практически по всей Евразии и Северной Америке. Впрочем, среднемеловые нелюмбитыс похожи на лотосы цветами, но не похожи листьями, Так что могут быть и не очень родственными растениями. Всем известно, что лотосы водные растения с плавающими или торчащими над водой на длинных ножках круглыми листьями и цветами. На дне лотосы держатся большим корневищем с запасом крахмала и воздушными полостями. В Америке известна сеть корневищ, занимающая 4000 квадратных метров и суммарно составившая длину 340 километров. Цветы, розовые у евразийского и желтые у американского вида, очень большие, до трети метра в диаметре. Они обладают положительным геотропизмом, всегда разворачиваются к солнышку, что всегда служило явным доказательством волшебности. Многочисленность лепестков, тычинок и плодолистиков — примитивная черта. Соплодие лотоса весьма колоритно зеленая полусфера совершенно плоским верхом с множеством дырочек, из коих выглядывают плоды орешки. Великие дела маленьких созданий. Орешки лотоса удивительно живучи. С некоторыми усилиями садоводов, а иногда и бизонных, удавалось прорастить и довести до цветения семена тысячелетней давности из города Дзинин китайской провинции Шаньдун в 2017 году, 470 1580-летние, в среднем 1300-летние из торфяников из деревни Сипаоцы в долине Пулантин в южной Маньчжурии в провинции Ляонин. В 1923 году и позже. 1400-летние в японском городе Гёда в 1973 году и даже три 50-летних семечка с японской неолитической стоянки в 1961 году. Не во всех этих случаях древность семян достоверна, но эксперименты с маньчжурскими семенами задокументированы очень хорошо. Лотос, как минимум, с бронзового века считался священным растением в Индии. Он окружен особым почетом в индуизме и буддизме. Всем известно, что именно на нем восседает и Кришна, и Будда, и вообще все приличные божества. Неспроста лотос — национальный цветок Индии и Вьетнама. Менее экзальтированные жители Азии и Америки были практичнее и питались корневищами лотоса, а в Астраханской области ими вообще кормили свиней, чем было не уничтожили местные популяции. Столь же неожиданное родство с протеинами выявилось у платановых, платаноцея. Платаны платанус, самый известный вид платанус ориенталис, весьма обычные на югах Европы, Индокитая и Северной Америки, большие раскидистые деревья с листьями почти как у клена. Только у индокитайского платанус кэрии листья цельные. Такие же известны из отпечатков первой половины кайнозоя причем с более широкого ареала. Соцветия платана выглядят как пушистые шарики, а соплодия — как пупырчатые шарики. Платаны за размер своей тени всегда были любимы жителями солнечных стран и часто упоминаются в стихах и книгах. Американский Платанус occidentalis известен как Сикимор, а евразийский Платанус Ориенталис в Средней Азии — как Чинара. Платаны доживают до возраста в несколько сотен лет и разрастаются до огромных размеров. Дерево Тнджри в Нагорном Карабахе имеет возраст 2043-2044 года, высоту 54 метра, дает тень площадью 1400 квадратных метров и ствол обхватом 27 метров и дуплом площадью 44 квадратных метра. В азербайджанском городе Агдаш 500-летний и пятиствольный платан вырос до 30 метров высоты и такой же ширины кроны. В его дупле когда-то была чайная с двумя немаленькими столами на 10 человек. В дупле платана в узбекском Шарабаде размещалось медресе.